Поддерживающие меры для укрепления мышц. Силовые упражнения. Сильные и упругие мышцы не только помогают выглядеть стройным, но и защищают ваши кости и предотвращают переломы. Эти упражнения стимулируют формирование кости, наращивают силу, помогают держать равновесие и, как следствие, вы менее подвержены падениям и переломам. Если вы новичок в силовых нагрузках, советую заниматься 3 раза в неделю, чтобы давать мышцам отдых, а также время для наращивания костной и мышечной массы. Если вы никогда не занимались на тренажёрах, советую начать с профессиональным тренером, который поможет правильно распределить нагрузки. Я рекомендую следующие силовые упражнения: толкание. Оно даёт нагрузку вашим трицепсам, груди и плечах. Растягивание. Подтягивание на турнике, отжимание, сгибание рук, гребля. Цель укрепление верхних мышц спины, плеч и бицепсов. Упражнения для ног. Сюда входят многочисленные упражнения: приседания, растяжка, подъём по лестнице, прыжки на месте. они могут прибавить сил вашим верхним и нижним мускулам ног. Вращение. Сделайте свои упражнения такие, как сесть-встать с вращением, сфокусировав его на мышцах живота и спины. Внешние мышцы сохраняют подвижность, укрепляется спина. Белок. Существует много видов белковых диет, и поэтому я ограничусь коротким резюме. Женщинам в среднем нужно 46 г белка в день, мужчинам 56 г. Это означает, что 10-15% ваших дневных калорий должен составлять белок. Список продуктов, богатых белком. 1 унция равна 31,1 г. Тунец. 3 унции около 22 г белка. Бифштекс из постного мяса около 23 г белка. Куриная грудка 3 унции, 21 г белка. Креветки 3 унции, около 18 г белка. Одна чашка сухих бобов 3 унции, около 16 г белка. Одна 8-унцевая чашка нежирного греческого йогурта около 11 г белка. Один стакан 2%-ного молока, около 8 г белка. Одно яйцо, около 7 г белка. Один яичный белок, около 4 г протеина. Ваш рацион содержит необходимое количество белка. Если нет, включите в него после силовых занятий протеиновую сыворотку, и то же самое прямо с утра. Эксперт уверен, что сыворотка самый эффективный из всех протеиновых продуктов. Быстро всасывается и усваивается. Но не переусердствуйте. Не стоит превышать дозу белков, если вы не атлет или не занимаетесь тренировками. Перед тем, как вы начнете 17-дневный план цикла второго, я хочу, чтобы вы провели этот тест и подсчитали итог. После того, как проведете 17 дней по нашему плану, Сделайте тест снова, и вы увидите неопровержимое доказательство улучшения. Ваша скелетно-мышечная система находится на пути к счастливому столетию. Внимательно прочитайте каждый вопрос и выберите ответ. Запишите ваши баллы и потом посчитайте. Первое. Сколько отжиманий вы можете сделать за 60 секунд? Можете делать на коленях, если трудно. А. 10 и меньше 0 баллов. Б. 11-15 1 балл. В. 16-20 2 балла. Г. 21-30 3 балла. Д. Более 30 4 балла. Второе. Можете свободно поднять руки с нагрузкой. Например, с парой 50-фунтовых, примерно 2-4 килограмма, гантелей. А. Нет. 0 баллов. Б. Только частично. 2 балла. В. Да. 4 балла. Третье. Как низко можете сделать наклон вперед? А. С трудом могу согнуться 0 баллов. Б наполовину 2 балла. В могу дотронуться до колен 3 балла. Г могу дотронуться кончиками пальцев до пола 4 балла. Четвёртое. У кого-то из ваших близких был остеопороз? А. Да, например, у бабушки или дедушки. 0 баллов. Б. Да, но это дальние родственники, например, кузены или тёти. 2 балла. В. Нет, мне об этом не известно. 4 балла. Пятое. Вы курите? А. Да, курю регулярно. 0 баллов. Б. Иногда в компании или в выходные. 1 балл. В. Я бросаю. 3 балла. Г. Не курю 4 балла. 6. Примерно сколько алкоголя вы потребляете ежедневно? А. 3 или более порций 0 баллов. Б. 2 2 балла. В. Одну или не пью совсем 4 балла. 7. Сколько напитков, содержащих кофеин? Вы пьете в среднем кофе, безалкогольные напитки, чай. В течение недели А. Более 14 чашек, 0 баллов Б. От 7, 14, 2 балла В. Самое большое, 6, 4 балла Восьмое. Как много и какого рода? Упражнений вы делаете в среднем а. никаких 0 баллов. Б. плавные такие как йога, тайши, плавание 2-3 раза в неделю 2 балла. В. активность в виде ходьбы, бега, игр с мячом, силовые по крайней мере 3 раза в неделю 4 балла. 9. Вы едите каждый день продукты, содержащие кальций, или принимаете добавки? А. Нет. 0 баллов. Б. Да, время от времени. 2 балла. В. Да, по крайней мере, раз в день. 4 балла. 10. Вы проводите на свежем воздухе хотя бы 10 минут в день? А. Нет, избегаю пребывания на солнце. 0 баллов. Б. Только летом, когда тепло. 2 балла. В. Да, по крайней мере 10 минут каждый день. 4 балла. 11. Вы набрали излишний вес? А. Да. И не делаю попыток сбросить вес? 0 баллов. Б. Да, но я выполняю программу по нормализации веса. 2 балла. В. Нет у меня нормальный вес. 4 балла. 12. Вы потребляете около 46 г белка каждый день, если вы женщина, или 56 г белка, если мужчина. А. Нет. 0 баллов. Б. Да. 4 балла. 13. У вас есть артрит? Если да, как вы с ним боретесь? А. Да, но ничего не предпринимаю. 0 баллов. Б. Да, но принимаю медикаменты и добавки. 2 балла. В. У меня нет артрита. 4 балла. 14. Как часто ходите на высоких каблуках? А. Да, часто. 0 баллов. Б. Иногда. 2 балла. В редко 3 балла, Г никогда 4 балла. Итог: 0 11 баллов. Немедленно бегом к доктору, чтобы заняться здоровьем. 12 22 балла. Риск существует. Начните применять мои рекомендации. 35 44 балла. Удовлетворительно. Есть ещё время, чтобы исправить положение. 45 56 баллов. Оставайтесь на позитивном курсе. Движение, то есть то, что вы можете ходить, бегать, прыгать, зависит от самой большой системы вашего тела скелетно-мышечной. Я хочу, чтобы вы вошли в свою старость с высоко поднятой головой, прямой спиной и даже с некоторой дерзостью. Приложите совсем небольшие усилия. И тогда сбережёте драгоценные кости, мышцы, связки и суставы, чтобы не оказаться в будущем в инвалидном кресле.